Глава 24. Новое обязательство Вымотанный двухдневной скачкой Гавин верхом на вызове остановился на невысоком холме к юго-западу от Торвалона. С наступлением весны все вокруг должно было уже зазеленеть, но склон холма перед ним покрывала только торчащая клочками сухая трава, погубленная зимними снегами. То тут, то там виднелись небольшие заросли тиса и ели, внося некоторое разнообразие в бурый пейзаж. Он насчитал уже несколько мест, где теперь красовались только пни. Военный лагерь уничтожал деревья, пожирая их, словно рой голодных краедов, используя для стрел, костров, сооружений и осадных машин. Гавин зевнул. У него выдалась нелегкая ночь. Военный лагерь Брина неплохо закрепился и был наполнен движением и энергией. Армия таких размеров порождала в лучшем случае организованный хаос. Небольшой отряд кавалеристов мог двигаться налегке, как от Гавина. Подобное войско могло увеличиться до нескольких тысяч и не обрасти лишними вещами. Поговаривали, что опытные наездники, например, солдейцы, Могли передвигаться большими отрядами по 7-8 тысяч воинов и сохранять мобильность. Но сила, подобная той у подножия холма, была совершенно другим зверем. Это было громадное, разросшееся существо, вроде огромного пузыря с маленьким лагерем в центре, которое, вероятно, занимали Айс-Седай. Также отряды Брина заняли все городки у мостов по обеим сторонам реки Эренин, успешно отрезав остров от снабжения. Армия, занявшая земли возле Тарвалона, походила на паука, наблюдающего за бабочкой, порхающей прямо возле его паутины. Отряды въезжали и выезжали на патрулирование, закупать провизию, доставлять сообщения. Дюжины и дюжина отрядов Одни верховые, другие пешие. Словно пчелы. Одни покидают улей, а другие возвращаются обратно. Восточная часть главного лагеря была наполнена мешаниной лачук и палаток. Обычный сброд, сопровождающий каждую армию. Рядом, прямо в пределах основного лагеря, кольцом примерно 50 ярдов в диаметре, возвышался деревянный чистокол. Вероятно, это был штаб. Гавин знал, что разъезды Брина заметили его приближение, но пока никто не пытался его задержать. Возможно, и не станут, пока он не попытается уехать прочь. Одинокий всадник, одетый в серый плащ и штаны, в белой рубашке на шнуровке, не вызвал особого интереса. Он мог быть наемником, приехавшим просить места в войске, Он мог быть посланником местного лорда с жалобой на разведчиков. Он даже мог быть одним из военных. Не все в войске Брина имели униформу. Часть солдат носили простую желтую ленту на рукавах кафтанов, будучи пока не в состоянии оплатить подходящие нашивки. Нет, одинокий всадник, приближающийся к войску, опасности не представлял. Однако одинокий всадник, скачущий в обратном направлении, вызвал бы тревогу. Человек, приближающийся к лагерю, мог быть другом, врагом или ни тем, ни другим. Человек, осматривающий лагерь, а потом уезжающий прочь, практически наверняка являлся шпионом. До тех пор, пока Гавин не уедет, так и не продемонстрировав своих намерений, разъезды Брина не станут его беспокоить». Свет, но он поспал бы в настоящей кровати. Он провел две беспокойные ночи, вздремнув не более пары часов за каждую, завернувшись в плащ. Гавин чувствовал раздражение и усталость, так как был вынужден избегать постоялых дворов из-за возможного преследования отроками. Юноша сонно поморгал глазами и направил вызова вниз по склону. Теперь он решился. Нет. Он принял окончательное решение в тот самый момент, как оставил Слита в Дарлане. Сейчас отрокам уже стало известно о предательстве их лидера. Слит не позволил бы им тратить время на пустые поиски. Он рассказал бы им все, что знал. Как Гавин хотел бы убедить себя, что они удивятся, но на него и раньше бросали недовольные и косые взгляды после его высказываний об Элайде и Айсседай. Белая башня не заслуживала его преданности, но отроки. Но теперь он не сможет к ним вернуться. Досадно. Впервые колебания Гавина стали очевидны для стольких посторонних глаз. Никто не знал, что он содействовал спасению Суан, да и о его отношениях с Сегвейн мало кому было известно. И все же его уход был верным решением. Впервые за многие месяцы он действовал по велению собственного сердца. Он спасет Эгвейн. Вот во что он хотел верить. Сохраняя невозмутимый вид, Гавин приблизился к лагерю. Ему притила сама идея о сотрудничестве с мятежницами почти так же, как и мысль о том, что он был вынужден бросить своих товарищей. Мятежницы были ничем не лучшие лайды. Именно они выставили Игвейнка Камерлин, сделав ее мишенью. Игвейн! Простую принятую. Пешку. Если их попытка захвата башни провалится, сами они смогут избежать наказания. А Игвейн казнят. «Я проберусь внутрь», — решил Гавин. «Я спасу ее, так или иначе. Тогда я смогу образумить ее и увести ото всех этих айсседай, Возможно, я сумею даже образумить Брина. Мы сможем все вместе вернуться в Андор и помочь Лейн Вновь обретя решимость, немного вытеснившую усталость, он направился вперед. Чтобы добраться до штаба, ему необходимо было проехать через весь лагерь маркеттантов, численностью превышающих само войско. Здесь находились повара, которые готовили еду. Женщины, которые разносили эту еду и мыли грязную посуду. Возницы фургонов, в которых перевозили еду. Колесные мастера, которые ремонтировали фургоны, в которых перевозили еду. Кузнецы, которые подковывали лошадей, которые тащили фургоны, в которых перевозили еду. Купцы и снабженцы, которые закупали и распределяли эту самую еду. Были еще мелкие торговцы, пытающиеся заработать на нуждах солдат, и женщины, надеявшиеся на то же, и мальчишки на посылках, мечтающие когда-нибудь сами носить меч. Здесь царил полный хаос, скопище шалашей и палаток разных цветов и оттенков, разных форм и степени изношенности. Даже такой выдающийся генерал, как Брин, мог обеспечить среди маркетантов, только видимость порядка. Его люди более или менее поддерживали в лагере спокойствие, но не могли привить военную дисциплину, примкнувшим к войску гражданским. Гавин проехал через весь этот хаос, игнорируя тех, кто предлагал ему отполировать клинок или купить сладких булочек. Цены, должно быть, были низкими. Солдаты были здесь основным источником дохода, но из-за боевого коня и хорошей одежды Гавина принимали за офицера. Купил он любую мелочь у одного торгаша, его тотчас бы окружили остальные, почуяв легкий заработок. Он двигался вперед к самому войску, глядя прямо перед собой и игнорируя крики, зазывал. Военные шатры располагались ровными рядами, по отрядам и знаменам хотя иногда они теснились небольшими группами. Гавин даже не глядя мог сказать, что войска разместятся именно таким образом. Брин во всем любил порядок, однако он также верил в самоуправление. Он позволял офицерам руководить отрядами по своему усмотрению. Это приводило к подобному размещению, менее однообразному, но более управляемому. Гавин направился прямиком к деревянному чистоколу, однако не замечать маркетантов было непросто. Их предложения висели в воздухе, смешиваясь с ароматами еды, выгребных ям, конского пота и дешевых духов. Лагерь был не столь многолюден, как город, однако поддерживать порядок в нем было труднее. Дым походных костров смешивался с запахом немытых тел, затхлой воды и пота, Гавину хотелось прижать к лицу платок, но он сдержался. Иначе он выглядел бы брезгливым аристократом, воротящим нос от простых людей. Зловоние, беспорядок и вопли не способствовали поднятию его настроения. Он стиснул зубы, стараясь сдерживаться и не проклинать каждого торговца. Путь преградила женская фигура, заставив натянуть поводья. Женщина была одета в коричневую юбку и белую блузу. Ее руки были грязны. — Прочь с дороги! — рявкнул Гавин. Свет! Его мать была бы возмущена, услышав подобный гнев в голосе сына. — Что ж, но она уже умерла, — пав от руки Алтора. Женщина подняла голову и шарахнулась в сторону. У нее были светлые волосы, спрятанные под желтым платком, и полноватое тело. Когда она повернулась, Гавин лишь мельком увидел ее лицо. Он застыл. Это было лицо Айс Дай. Безо всяких сомнений. Он замер потрясенный. А женщина поправила платок и поспешила прочь. «Постойте!» — крикнул он, повернув коня. Однако женщина не остановилась. Юноша заколебался, опустив руку, поскольку заметил, что незнакомка присоединилась к группе прачек работающих между несколькими деревянными корытами неподалеку. Если ей вздумалось притворяться обычной женщиной, значит, на то были особые, понятные лишь оседай причины, и она вряд ли отблагодарит Гавина, если он ее выдаст. Отлично. Гавин подавил раздражение. Эгвейн. Он должен сосредоточиться на Эгвейн. Когда он добрался до штаба, кто смог вздохнуть свободней. Четверо солдат стояли в карауле, прижимая к бокам алебарды. Стальные шлемы на их головах ярко блестели, как и керасы, украшенные тремя звездами Брина. У ворот развивалось знамя с пламенем Тарвалона. «Рекрут — Рекрут? — спросил один из них, когда Гавин приблизился. — Над предплечье здоровяка была красная повязка, и это означало, что перед ним дежурный сержант. Вместо алибарда он носил меч. Кираса была ему немного мала, а подбородок украшала рыжая щетина. — Тебе нужно к капитану Элдану, — проворчал мужчина. — Большой синий шатер в четверти пути вокруг лагеря. У тебя есть собственные лошади и меч, значит, ты можешь рассчитывать на хорошую плату. Мужчина ткнул куда-то в сторону основной части армейского лагеря, далеко за пределами чистокола. Это Гавина не устраивало. Он уже разглядел стяг Брина, оревший внутри. — Я не рекрут, — отозвался Гавин, поворачивая вызова так, чтобы получше рассмотреть собеседника. — Меня зовут Гавин Тракант. Я должен немедленно переговорить с Гарретом Брином по вопросу, не терпящему отлагательства. Солдат приподнял бровь, затем усмехнулся сам себе. — Ты мне не веришь, — равнодушно произнес Гавин. «Ты должен идти к капитану Элдану», — лениво протянул вояка, вновь указывая на далекий шатер. Гавин перевел дыхание, пытаясь унять раздражение. «Если бы ты всего лишь послал за Брином, сам убедился бы, что...» «Нарываешься на неприятности?» — спросил солдат, расправляя плечи. «Остальные парни взяли Алибарды на изготовку». «Никаких неприятностей», — ровным тоном ответил Гавин. Мне лишь надо. Если ты собираешься остаться в нашем лагере, перебил его солдат, шагнув вперед, тебе придется научиться поступать так, как тебе говорят. Гавин встретился с ним взглядом. Очень хорошо. Можем сделать по-другому. Возможно, так будет быстрее. Сержант положил руку на свой меч. Гавин выдернул ноги из стрьмян и спешился. Было слишком трудно не убить этого мужчину, оставаясь в седле. Он выхватил меч из ножен с легким звуком, напоминающим вздох, как только его ноги коснулись земли. Гавин применил дуб трясет ветвями. Несмертельный прием, часто применяющийся мастерами для обучения подопечных. Этот прием также был эффективен против большой группы людей с различным оружием. Прежде чем сержанту удалось вытащить меч, Гавин врезался в него, целясь локтем в живот, прямо под плохо подогнанный нагрудник. Мужчина хрюкнул и согнулся. Тогда Гавин нанес ему удар в висок рукоятью меча. В следующий раз стражник хорошенько подумает, прежде чем надеть шлем на бекрень, как сейчас. Затем Гавин перешел в стойку рассечения шелка чтобы разобраться с первым алибардщиком. Пока второй стражник звал на помощь, лезвие меча Гавина со звоном хлестнуло поперек керасы первого, отбросив его назад. Гавин сбил его с ног и перешел в вихрь, чтобы блокировать удары двух других часовых. К несчастью, ему пришлось нанести удары по ногам обоих алибарщиков. Гавин предпочел бы не ранить их, Однако чем дольше длится схватка, даже такая как эта, против настолько неискушенных противников, тем более непредсказуемой становится. Он обязан был справиться быстро и основательно, а значит нужно уложить двух солдат с кровоточащими ранами в бедрах. Сержант оставался без сознания от удара по голове, но первый солдат, пошатываясь, уже пытался подняться. Гавин отпихнул его алибарду в сторону, а затем впечатал сапог в лицо противника, повалив того на спину и разбив ему нос в кровь. Вызов тихо заржал за спиной, фыркая и роя землю копытом. Боевой конь чувствовал схватку, но был хорошо обучен. Он знал, если поводья брошены, он должен стоять смирно. Гавин вытер лезвие меча штанину, затем вложил его обратно в ножны. Раненые бойцы стонали на земле. Он похлопал вызова по носу и вновь взял поводья. Позади Гавина обитатели лагеря начали пятиться, а затем и разбегаться. Из-за частокола показалась группа солдат с натянутыми луками. Это было плохо. Гавин обернулся к ним, сняв ножны с мечом и отбросив их на землю перед солдатами. — Я безоружен, — сказал он, перекрикивая стоны раненых и никто из этих четверых сегодня не умрет. Ступайте и скажите своему генералу, что один мастер клинка только что свалил его охрану за 10 ударов сердца. Я его давний ученик. Он захочет меня повидать. Один из мужчин бросился вперед, чтобы поднять меч Гавина, а другой махнул посыльному. Остальные даже и не подумали опустить луки. Один из поверженных бойцов принялся отползать прочь. Гавин развернул вызова, приготовившись укрыться за ним, если солдаты начнут стрелять. Он предпочел бы, чтобы до этого не дошло. Однако из них двоих вызов с большей вероятностью переживет несколько выстрелов из лука с близкого расстояния, нежели сам Гавин. Несколько солдат рискнули приблизиться, чтобы помочь своим пострадавшим друзьям. Рослый сержант пришел в себя и сейчас сидел в полголоса сыпля проклятиями. Гавин застыл, стараясь не делать угрожающих движений. Возможно, ввязавшись в драку с солдатами, он сделал ошибку, но он и так уже потратил впустую слишком много времени. К этому моменту Игвейн уже могла быть мертва. Когда такой человек, как этот сержант, пытается утвердить свое превосходство, остается лишь два варианта. Можно прорываться через толщу бюрократии, убеждая каждого встречного вояку в своей полезности. Либо можно спровоцировать беспорядки. Второй путь был быстрее. Тем более, что в лагере, очевидно, находилось достаточное количество айсседай, способных исцелить нескольких раненых солдат. Наконец, из-за частокола показалась небольшая группа людей. Их форма была безупречна движения опасны, а лица суровы. Во главе шел плотный коренастый мужчина с квадратным лицом и седыми висками. Гавин улыбнулся. Брин собственной персоной. Ставка оправдалась. Капитан-генерал заметил Гавина, затем прошел дальше и быстро осмотрел раненых. Наконец он качнул головой. — Встать, сержант Корц! — приказал он солдату. Коренастый сержант поднялся. — Сэр! — Брин оглянулся на Гавина. — В следующий раз, когда к воротам подъедет человек, который заявит о благородном происхождении и попросит о встрече со мной, посылай за офицером. — Немедленно. Даже если он зарос двухмесячной бородой и пропах дешевым элем. — Понятно? — Да, сэр, — ответил сержант Покраснев. — Ясно, сэр. Проследите, чтобы вашим людям оказали помощь, сержант, велел Брин, все еще глядя на Гавина. А ты следуй за мной. Гавин стиснул зубы. Гарри Брин не обращался так к нему с тех пор, как юноша начал бриться. Однако Гавина не ждал, что тот будет доволен. Внутри чистокола Гавин заметил мальчишку вероятно, конюха или посыльного. Он вручил юнцу поводье вызова с указанием проследить чтобы о коне позаботились. Затем Гавин забрал у солдата свой меч и поспешил за Брином. — Гаррет, — начал Гавин, догнав его, — я... — Придержите свой язык, молодой человек, — не оборачиваясь, ответил Брин. — Я еще не решил, что с вами делать. Гавин захлопнул рот. Это было слишком. Он все еще являлся братом законной королевы Андора и будет первым принцем меча, если Элэйн займет и удержит престол. Брин должен выказывать ему уважение. Но порой Брин был упрямее вепря. Гавин прикусил язык. Они подошли к высокому остроконечному шатру с двумя часовыми у входа. Брин, нагнувшись, шагнул внутрь, и Гавин последовал за ним. Внутри было чище и опрятнее, чем ожидал юноша. Стол был заполнен свернутыми картами и тщательно сложенными листами бумаги. Постель в углу была озаботливо застлана, углы одеяла аккуратно заправлены. Вероятно, у Брина кто-то тщательно прибирался. Брин сложил руки за спиной. Лицо Гавина отразилось в его начищенном нагруднике, когда он повернулся к юноше. — Ладно, объясни, что ты здесь делаешь? Гавин выпрямился. — Генерал, — сказал он, — полагаю, вы что-то путаете. Я более не ваш ученик. — Я знаю, — коротко бросил Брин. — Мой ученик никогда бы не позволил себе столь ребяческую выходку, дабы привлечь мое внимание. Дежурный сержант был слишком воинственно настроен, а у меня не хватило терпения вразумить дурака. Это казалось лучшим выходом. — Лучшим для чего? — спросил Брин. «Разозлить меня?» «Послушай», — сказал Гавин. «Возможно, я несколько поспешил, но у меня важная цель. Ты должен меня выслушать». «А если нет?» — спросил Брин. «Если вместо этого я вышвырну тебя из своего лагеря, как испорченного мальчишку-принца, с чрезмерной гордыней и недостатком ума». Гавин нахмурился. «Осторожнее, Гарит». Я многому научился со времен нашей последней встречи. Думаю, ты обнаружишь, что тебе не одержать надо мной верх на мечах так легко, как когда-то прежде. — Даже не сомневаюсь, — ответил Брин. — Во имя Света, мальчик, ты всегда был талантлив. Но неужели тебе кажется, что одно только твое мастерство владения мечом делает твои слова весомее? Я должен слушать тебя лишь потому, что иначе ты убьешь меня? Я считал, что обучил тебя куда лучше. Брин постарел с тех пор, как Гавин видел его в последний раз. Однако возраст не согнул Брина, лишь придал ему большую солидность. Чуть больше седины на висках, чуть больше морщину глаз. Но еще крепкая и достаточно стройная фигура чтобы он казался моложе своих лет. Увидев Гарата Брина, каждый сразу сказал бы, что видит мужчину в расцвете, а не на закате его сил. Гавин встретился глазами с генералом, стараясь подавить рвущийся наружу гнев. Брин спокойно выдержал его взгляд. Несгибаемый, каким и должен быть генерал. Таким должен быть и Гавин. Гавин отвернулся. Ему вдруг стало стыдно. «Свет!» — прошептал он, опустив рукоять меча и поднеся руку к голове. Внезапно он почувствовал смертельную усталость. «Мне жаль, Гаррет. Ты прав. Я вел себя как дурак». Брин хмыкнул. «Рад это слышать. А то я начал было задаваться вопросом. Что же с тобой случилось?» Гавин вздохнул, вытерев лоб, и ощутил желание глотуть чего-нибудь прохладного. Его гнев таял, и усталость все сильнее брала свое. — Год выдался тяжелым, — произнес он. — И я чуть не загнал себя, добираясь сюда. Я на грани безумия. — Ты не одинок в этом, парень? — отозвался Брин. Глубоко вздохнув, он подошел к маленькому столику и плеснул что-то в кубок для Гавина. Это оказался теплый чай. Но Гавин с радостью принял его и отпил. «Нынешние времена — серьезные испытания для людей», — сказал Брин, наполняя свой кубок. Сделав глоток, он поморщился. «Что?» — спросил Гавин, взглянув на его кубок. «Ничего. Я презираю эту микстуру». «Тогда почему пьешь?» — поинтересовался Гавин. — Считается, что она укрепляет мое здоровье, — проворчал Брин. Прежде чем Гавин успел задать следующий вопрос, генерал продолжил. — Так что, ты собираешься ждать, пока я надену на тебя колодки, прежде чем поведаешь, что заставило тебя пробиваться в мой штаб? Гавин шагнул вперед. — Гаррет, это из-за Игвейн. Они схватили ее. — А из седа, из Белой башни? Гавин прямо кивнул. «Я знаю». Брин сделал еще один глоток и вновь поморщился. «Мы должны отправиться за ней», — воскликнул Гавин. «Я приехал, чтобы просить тебя о помощи. Я намерен ее спасти». Брин тихо фыркнул. «Спасти? И как ты намереваешься проникнуть в Белую башню? Даже Аил не смогли прорваться в город». «Они просто не хотели», — возразил Гавин. Да и мне нет нужды захватывать город. Мне необходимо всего лишь провести небольшой отряд внутрь, а затем вывести одного человека. В каждой скале есть трещины. Я найду способ. Барин отставил кубок. Он посмотрел на Гавина, непреклонной, закаленной жизнью. Самовоплощение благородства. — Скажи мне вот что, парень. Как ты собираешься уговорить ее уйти с тобой? «Гавин вздрогнул. Она будет рада уйти. Почему должно быть иначе?» «Потому что она запретила нам спасать ее», — ответил Брин, вновь складывая руки за спиной. «По крайней мере, так я понял. А Айседай не слишком со мной откровенничают. Кто-то скажет, что они должны больше доверять человеку, которому поручили вести всю эту осаду. Как бы то ни было...» Амерлин каким-то образом может с ними связываться. И она велела им оставить все как есть. Что? Это просто смехотворно. Очевидно, Айсседай подтасовывают факты. Брин, она пленница. Я слышала разговор Айсседай о том, что ее ежедневно избивают. Они ее казнят. Не знаю, отозвался Брин. Она там уже несколько недель, а они все еще ее не убили. «Убьют», — настойчиво произнес Гавин. «Ты знаешь, что убьют. Возможно, порой нужно провести поверженного врага перед своими солдатами. Но в конце концов все равно придется выставить его голову на пике, чтобы все узнали, что он уже мертв. Ты знаешь, что я прав». Брин внимательно посмотрел на него, затем кивнул. «Возможно, да. Однако я все равно бессилен что-либо сделать». Я связан присягой, Гавин. Я не могу ничего сделать, пока эта девочка мне не велит. Ты позволишь ей умереть? Если это необходимо, чтобы сдержать присягу, значит, позволю. Если Брина связывала присяга? Что ж, скорее он услышит, как солжет айсседай, чем увидит Гарата Брина, нарушающим свое слово. Но и Гвейн. «Должно быть что-то, что он сможет сделать!» «Я попытаюсь добиться для тебя встречи с некоторыми из Айси которым служу», — сообщил Брин. «Возможно, они смогут что-либо сделать. Если тебе удастся убедить их, что спасение необходимо, я Мерлин сама хотела бы этого, тогда посмотрим». Гавин кивнул. «По крайней мере, это было уже кое-что. Благодарю». Брин безразлично отмахнулся, хотя я должен был бы сейчас лицезреть тебя закованным в колодке, хотя бы за то, что ты ранил трех моих людей. Заставь сюда исцелить их, ответил Гавин, как я слышал, у тебя хватает сестер, которые заставляют что-то делать тебя. Ба, произнес Брин. Мне редко удается убедить их исцелить солдата, если его жизни ничто не угрожает. На днях один из моих людей получил серьезную травму, упав с лошади. А мне сказали, что исцеление лишь приучит его быть беспечным. «Пусть боль будет ему уроком», — заявила проклятая баба. «Возможно, в следующий раз, когда сядет на лошадь, он не захочет становиться посмешищем для своих приятелей». Гавин поморщился. «Но, конечно, для этих солдат они сделают исключение». В конце концов, они пострадали от руки противника. «Посмотрим», — повторил Брин. «Сестры редко посещают солдат. У них хватает и своих забот». «Я видел одну из них во внешнем лагере», — рассеянно произнес Гавин, бросив взгляд через плечо. «Молодую девушку? Темноволосое лицо не «Нет, именно Айс Седай. Я так говорю как раз из-за ее лица». Слегка полноватая, светловолосая. — Вероятно, просто ищет себе стражи, произнес Брин, вздохнув. — Они так делают. — Я так не думаю, — отозвался Гавин, глядя через плечо. Она пряталась среди прачек. Как только он подумал об этом, то понял, что она вполне могла быть шпионом сторонников Белой башни. Брин еще больше помрачнел. Вероятно, он подумал о том же самом. — Показывай. — сказал он, шагнув к откидным створкам палатки. Отбросив их в сторону, Брин вновь вступил на утренний свет, и Гавин последовал за ним. — Ты так и не объяснил, что здесь делаешь, Гавин, — напомнил Брин по пути через хорошо устроенный лагерь. — Встречные солдаты приветствовали своего генерала. — Я уже говорил, — ответил Гавин. Его рука удобно покоилась на рукояти меча. Я намерен найти способ спасти Игвейн из смертельной западни. Я спрашиваю, не что ты делаешь в моем лагере. Я подразумевал, почему ты оказался в этом районе. Почему не вернулся в Кеймлин, чтобы помочь сестре? — У тебя есть новости об Элейн? выпалил Гавин, останавливаясь. — Свет! Он должен был спросить об этом раньше. Он действительно устал. Я слышал, что прежде она находилась тут, в лагере. Она вернулась в Кемлин, Она в безопасности? — Она давно покинула нас, — сказал Брин, — но, кажется, у нее все хорошо. Он остановился, взглянув на Гавина. — Ты хочешь сказать, что... ничего не знаешь? — Что именно? — Что ж, слухи ненадежны, — сказал Брин. Но многое подтвердили те Айсседай, что перемещались в Кеймлин, чтобы узнать новости. Твоя сестра заняла Львиный трон. Кажется, она смогла справиться с большей частью того беспорядка, который достался ей в наследство от вашей матери. Гавин глубоко вздохнул. Хвала Свету, подумал он, закрыв глаза. Элейн жива. Элейн удерживает трон. Он открыл глаза, и пасмурное небо, казалось, просветлело. Гавин продолжал идти. Брин шел в ногу рядом с ним. — Значит, ты действительно не знал? — произнес Брин. — Где ж тебя носила, парень? Теперь ты первый принц меча. Или будешь им, когда вернешься в Кэмлин? Твое место рядом с сестрой. Сначала и Гвейн. Ты поклялся? — жестко сказал Брин в моем присутствии неужели ты позабыл об этом нет ответил гавин однако если элэйн заняла трон то она в безопасности я спасу гвинны хоть на веревке притащу ее в Кеймлин, где смогу за ней присматривать где я смогу присматривать за ними обеими брин фыркнул мне было бы интересно увидеть как ты попытаешься исполнить первую часть плана заметил он и тем не менее Почему тебя не было вместе с Элейн, когда она пыталась занять трон? Чем ты был занят, что оно стало для тебя важнее этого? — Я запутался, — ответил Гавин, глядя прямо перед собой. «Запутался — Запутался? — переспросил Брин. — Ты был в Белой башне, когда все это... Он внезапно умолк. Некоторое время они шли рядом. «Где ты слышал разговор сестер о пленении Игвейн?» — спросил Брин. «Как узнал, что ее подвергают наказаниям? Гавин промолчал. «Кровь и проклятый пепел!» — воскликнул Брин. «Генерал редко сквернословил. Я знал, что человек, совершавший те вылазки против меня, был слишком хорошо осведомлен. А я искал предателей среди своих офицеров». Теперь это не имеет значения. «Об этом судить мне», — сказал Брин. «Ты убивал моих людей. Возглавлял рейды против меня». «Они были направлены против мятежниц», — произнес Гавин, устремив на Брина твердый взгляд. «Ты можешь обвинять меня за то, как я добился с тобой встречи, но неужели ты искренне ждешь, что я почувствую вину за то...» что помогал Белой Башне защищаться против осаждающих ее войск?» Брину молк. Затем коротко кивнул. «Хорошо. Но это превращает тебя в командующего вражеской армией». «Уже нет», — ответил Гавин. «Я ушел в отставку». «Но...» «Я помогал им», — сказал Гавин. «Однако больше я этого не делаю». — Ничто из того, что я увижу здесь, не станет известно твоим врагам, Брин. Клянусь светом. Брин не спешил с ответом. Они миновали палатки, в которых расположились офицеры и приблизились к чистоколу. Хорошо, — сказал Брин. — Я готов поверить, что ты не слишком изменился, чтобы нарушить данное тобою слово. — Я не изменил бы такой клятве, — резко отозвался Гавин. Как ты мог в этом усомниться?» «За последнее время я познакомился с довольно неожиданными способами трактовать слова клятв», — ответил Брин. «Я сказал, что верю тебе, парень. И я действительно верю. Но ты все еще не объяснил мне, почему не вернулся в Кеймлин». «Игвейн была сайс-седай», — сказал Гавин. «Насколько мне было известно, и Лэйн тоже». — Вот и мне остаться с Айс показалось хорошим выходом, хотя я не был уверен, что мне по нраву правление Лайды. — Что для тебя значит, Эгвейн? — тихо спросил Брин. Гавин встретил его взгляд. — Не знаю, — признался он. — Хотел бы я сам это знать. К его удивлению Брин рассмеялся. — Вижу и понимаю. — Ну, давай поищем ту Айс которую, как ты думаешь, ты видел. — Я действительно видел ее, Гаррет, — произнес Гавин, кивнув часовым у ворот. Бойцы отсалютовали Брину, но продолжили внимательно следить за Гавином, словно за древесной копьеголовкой. Так и должно быть. Посмотрим — Посмотрим, — сказал Брин. — Как бы там ни было, я хочу, чтобы ты дал слово, что как только я добьюсь для тебя встречи с лидерами Айси ты вернешься в Кеймлин. Оставь Гвен нам. Ты должен помочь Лейн. Твое место рядом с ней, в Андоре. То же самое я мог бы сказать о тебе. Гавин всматривался в многочисленных гражданских, населявших лагерь. Где он видел ту женщину? Мог бы, резко сказал Брин. И ошибся бы. Твоя мать позаботилась об этом. Гавин уставился на него. Она отправила меня в отставку, Гавин. Выпроводила меня под угрозой смерти. Это невозможно. Брин помрачнел. Я тоже так считал. Но, тем не менее, это правда. Вещи, которые она говорила. Их было больно слышать, Гавин. Действительно больно. Больше Брин не сказал ни слова, однако это говорило о многом. Гавин никогда не слышал от этого человека хоть слово недовольства своим положением или приказами, отданными ему. Он был предан, Маргейс. Настолько предан, насколько любой правитель мог лишь надеяться. Гавин не знал никого более надежного и никого менее расположенного к жалобам. «Вероятно, это было частью какого-то плана», — сказал Гавин. «Ты знаешь, мать?» если она причинила тебе боль значит на то была причина брин покачал головой никаких причин кроме глупой любви к этому щеголю Гейбрилу! она практически разрушила андоррес-за своей одержимости им она никогда бы такого не допустила воскликнул гавин «Гаррет, кому как не тебе это знать точно ответил брин понизив голос — Хотел бы я и вправду это знать. — У нее была иная причина, — упрямо повторил Гавин. Он почувствовал, как в нем закипает новая волна гнева. Попадавшиеся по пути торговцы провожали их взглядами, но не говорили ничего. Вероятно, они знали, что к Брину лучше не приставать. — Однако теперь мы никогда не узнаем этого наверняка, раз она мертва. — Проклятый Алтор! «Не могу дождаться того дня, когда проткну его!» Брин решительно посмотрел на Гавина. «Алтур спас Андор, сынок!» «По крайней мере, сделал все, что было в его силах!» «Как ты можешь так говорить?» Сказал Гавин, отдергивая прочь руку. «Как можешь хорошо отзываться об этом чудовище? Он убил мою мать!» «Я не уверен, верю ли я этим слухам!» — произнес Брин, потирая подбородок. Но даже если они и верны, возможно, он оказал Андору услугу. Ты не представляешь, насколько тогда все было плохо. Особенно под конец. — Не верю своим ушам, — сказал Гавин, опуская руку на рукоять меча. — Я не собираюсь слушать, как порочат ее имя, Брин. — Я не шучу. Брин посмотрел ему в глаза. Его пристальный взгляд был как никогда тверд, словно его глаза были вырезаны из граниты. Я всегда говорю правду, Гавин. И мне плевать, если кто-то оспаривает это. Тяжело слышать? Что ж, прожить это было еще тяжелее. Ничего хорошего в жалобах нет. Но ее сын должен знать. Под конец, Гавин, твоя мать околдованная Гейбриллом, обернулась против Андора. Ее нужно было сместить. Если Алтор сделал это вместо нас, мы должны благодарить его. Гавин покачал головой. Гнев и шок боролись в нем друг с другом. Неужели это город Брин? И это не слова отвергнутого любовника, произнес Брин с окаменевшим лицом. Он говорил негромко, на ходу. Гражданские расступались, освобождая им дорогу. «Я могу признать, что женщина могла отказать в особом расположении одному мужчине и даровать его другому. Да, Маргейс как женщину я могу простить. Но Маргейс королеву? Она отдала государство тому змею. Она приказала бичевать и бросить в темницу своих сторонников. Она была не в себе». Иногда, когда рука солдата начинает гнить, ее необходимо ампутировать, дабы сохранить человеку жизнь. Мне больно это говорить, и я доволен успехом Элейн. А ты должен похоронить свою ненависть к Алтору. Проблема была не в нем. Проблемой была твоя мать. Гавин стиснул зубы. «Никогда», — подумал он, — «я никогда не прощу Алтора. Не за это». «По твоему взгляду несложно угадать твои намерения», — сказал Брин. «Тем разумнее будет для тебя вернуться в Андор. Сам увидишь. Если не веришь мне, спроси свою сестру. Послушай, что она обо всем этом думает». Гавин резко кивнул. «Достаточно об этом». Впереди он заметил место, где увидел ту женщину. Он всмотрелся в ряды прачек вдалеке, Затем развернулся и зашагал прямиком к ним, протиснувшись между двумя продававшими яйца торговцами с клетками, полными цыплят. «Сюда», — возможно, излишне резко произнес он. Он не смотрел, последовал ли Брин за ним. Вскоре генерал догнал его с рассерженным видом, однако не сказал ни слова. Они пробирались сквозь толпу, лавируя среди людей в коричневых и уныло-серых одеждах, и вскоре приблизились к ряду женщин, стоявших на коленях перед парой длинных деревянных желобов, медленно наполнявшихся водой. Стоящие в дальнем конце мужчины лили туда воду, а женщины сначала стирали одежду в мыльной воде, затем ополаскивали ее в желобе с чистой. Неудивительно, что земля вокруг была пропитана влагой. По крайней мере, тут пахло мылом и чистотой рукава платьев были закатаны обнажая руки большинство женщин праздно болтали за работой пока стирали одежду на досках прислоненных к бортам жёлоба. на всех были коричневые юбки вроде той что гавин видел на Айс-Седай. не снимая руку с эфеса меча гавин оглядел женщин со спины которая из них спросил брин минутку отозвался гавин женщин было много Действительно ли он видел то, о чем подумал? Почему Айсседай оказалась именно в этом лагере? Вряд ли лайда отправила бы шпионить Айсседай. Их лица были слишком узнаваемы. Конечно, если их лица были столь узнаваемы, почему он не мог узнать ее сейчас? А потом он увидел ее. Она была единственной, кто не болтал с товарками во время работы. Женщина стояла на коленях, склонив голову. Ее лицо скрывал желтый платок, повязанный вокруг головы, из-под которого виднелось лишь несколько выбившихся светлых локонов. Ее поза была столь покорна, что он едва не прошел мимо, однако женщина выделялась своими формами. Она была полновата, и у нее единственный из всех женщин был желтый платок. Гавин зашагал вдоль ряда работающих женщин. Некоторые из них поднялись, уперев руки в бедра, и недовусмысленно говорили, что солдаты, с их большими ногами и неуклюжими локтями, должны держаться подальше от занятых работой женщин. Гавин проигнорировал их, продолжив свой путь, пока не оказался рядом с желтым платком. — Это безумие, — подумал Гавин. За всю историю не существовало ни одной айсседай, которая могла бы заставить себя принять столь покорную позу. Брин остановился рядом с ним. Гавин наклонился, пытаясь разглядеть лицо женщины. Она еще сильнее согнулась, яростней терзая рубаху в желубе перед собой. «Женщина», — сказал Гавин, — «могу ли я увидеть твое лицо?» Она не ответила. Гавин взглянул на Брина. Генерал наклонился и нерешительно потянул платок полной женщины назад. «Лицо под ним определенно!» Было лицом Айсседай с характерными безвозрастными чертами. Она даже не подняла взгляд, просто продолжала работать. Я говорила, что это не сработает, пробормотала крупная женщина неподалеку. Она поднялась и в развалочку пошла вдоль линии прачек. На ней было коричневое и с зеленым платье свободного покроя. Миледи, говорила я ей, вы можете делать что вам угодно. Я не вправе отказывать вам. Но кто-нибудь обязательно обратит на вас внимание. — Ты главная среди них, — сказал Брин. Крупная женщина решительно кивнула, тряхнув рыжими кудрями. — Верно, генерал. Она обернулась кайс седай, присев в реверансе. — Леди Тагрин, я действительно вас предупреждала? Испепели меня свет, но ну, это так. Мне действительно жаль. Женщина по имени Тагрин склонила голову. Неужели на ее щеках были слезы? Как такое вообще было возможно? Что происходит? — Миледи, — произнес Брин, опускаясь на корточки возле нее, — вы айсседай? — Если это так, и вы велите мне уйти, я так и сделаю, не задав ни одного вопроса. — Хороший заход. Если она действительно айсседай, то не сможет солгать. — Я... — Не Айсседай, — прошептала женщина. Нахмурившись, Брин посмотрел на Гавина. — Раз она отрицает это, то что это значит? — Айсседай не могут лгать, значит... Женщина тихо продолжила. — Меня зовут Шимирин. Когда-то я была Айсседай, но больше ею не являюсь. С тех пор как... Она вновь опустила взгляд. — Прошу вас, просто оставьте меня наедине с моим позором. — Хорошо, — ответил Брин. Однако он колебался. Тем не менее, мне нужно, чтобы вы побеседовали с некоторыми сестрами из лагеря. Они отрежут мне уши, если я не приведу вас к ним. Женщина, шимерин вздохнула, но поднялась. — Пойдем, — сказал Брин Гавину. — Не сомневаюсь, что они также захотят поговорить с тобой. Лучше покончить с этим побыстрее.